Глава двадцать первая Я не должна забывать одного события, которое в первый раз навело меня на мысль о странности того положения, которое наперекор счастью и благополучию я занимала в свете. Прошло приблизительно с месяц, с тех пор, как Мариус покинул нас. Я отправилась с женей в Тулон сделать кое-какие покупки. Мы встретили в одной из лавок госпожу Капифорт с женщиной, которую я сначала не узнала — так как она была закутана вся в чёрное. Я даже не обратила никакого внимания на эту женщину, но она вдруг бросилась на меня и поцеловала меня несколько раз, не давая мне положительно времени передохнуть. Это была моя бедная Дениза, до того изменившаяся и подурневшая, что я не могла сдержать слёз, отвечая на её ласки. Так как она очень шумно выражала свою радость свидания со мной и грозила привлечь этим прохожих, то госпожа Капифорд провела нас в заднюю комнату лавки и сказала мне шёпотом, «Ничего не бойтесь, она всегда немножко пересаливает, но она уже более не сумасшедшая, и если я, как вы видите, выхожу с нею». Мне ничуть не было страшно, и так как Женни была со мною, то я была вполне уверена, что бабушка не будет меня порицать за доказательство участия к моей кормилице. Дениза старалась успокоиться и поговорить со мною, но вид Женни возбудил в ней неожиданную ревность, и я прекрасно видела по её пылающим глазам и отрывистым фразам, что она далеко ещё не выздоровела. Всё, что Женни говорила ей, чтобы её успокоить, только увеличивало её раздражение, и вдруг, вскочив с места, Она крикнула ей. «Вы лгунья, интриганка и больше ничего. Я вас прекрасно узнаю. Это вы вернули эту девочку!» Говоря это, она указала на меня. «Бедная госпожа де Валанджи! Но это не её ребёнок, а ваш!» Госпожа Капифорд, жадно слушавшая Денизу, сделала вид, что хочет вывести её из заблуждения, коварно спросила жене, действительно ли это она вернула меня моей бабушке. Жене ответило, что она не понимает, что ей хотят сказать, И Дениза разразилась по её адресу ругательствами, всё уверяя, что она её узнала. Как хотите вы, чтобы верили вашим выдумкам, кричала она. Уж не я ли буду так глупа, что поверю вам, когда я прекрасно знаю, что ребёнок умер. А как мне не знать, что он умер, когда я сама его убила? Замолчите, Дениза, сказала ей госпожа Капперфорд таким тоном, как будто просила её продолжать. Вот вы опять начинаете заговариваться. «Вы не убили бы ребёнка, которого кормили грудью? Для этого надо быть сумасшедшей». «А кто же вам говорит, что я не была сумасшедшей?» — возразила Дениза пылка. «Разве я знаю, когда именно я начала сходить с ума? Нет, я этого не помню. Я знаю только, что меня потом запирали, что меня заставляли претерпеть все мучения. Но я знаю также, что был мост и карета. Я уже не помню теперь, где это было, и не могу сказать, когда всё это было». «Я бросила ребёнка в воду, чтобы посмотреть, есть ли у него крылья, потому что мне снилось, что у него есть крылья, но у него их не было, потому что он утонул, и никогда никто не нашёл его. Потом...» Дениза не могла больше продолжать. Ею овладел порыв бешенства, и приказчики магазина вынуждены были прибежать к нам на помощь и силой удержать её, пока жени, как можно скорее, старалась меня увезти». Женя пыталась развлечь меня и успокоить возбуждение, вызванное во мне этой странной мучительной стеной, но она сама была так же взволнована, как и я. Возвращаясь домой, мы почти целую половину дороги не в состоянии были сказать друг другу слово. Наконец она прервала молчание, спросив меня, о чём я думаю. "Как ты можешь меня спрашивать?" сказала я ей. "Я думаю о том, что было жестоко и неосторожно со стороны госпожи Каппефорд свести нас с бедной Денизой. Она должна была очень хорошо знать, что Дениза всё ещё сумасшедшая и что волнение могло возбудить у неё припадок. Ведь вы же не думаете, задумчиво возразила Жени, что госпожа Каппефорд устроила это умышленно. Ох, боже мой, конечно, умышленно. Госпожа Каппефорд ненавидит нас. Не знаю почему. Но она не ненавидит Денизу. Она за ней ухаживает, она её ущеваивает, она гуляет с ней. Нет, госпожа Каппефорд Не ожидала увидеть её такую. Допустим. Но разве ты думаешь, Женни, что Дениза всегда была сумасшедшая? Об этом-то именно я и хотела вас спросить. Не приходилось ли вам когда-нибудь слышать, что она уже была странной в то время, как кормила вас? Нет, никогда. Она путается в своих воспоминаниях. Совершенно верно, что она хотела меня убить, но это было перед её последним пребыванием у нас. И я рассказала жене, как Дениза хотела выбросить меня из кареты, в последний раз, как я была с нею. Жениза оставила меня рассказать ей все мельчайшие подробности, какие я только могла припомнить. И так как она слушала меня с большим вниманием, то я, поражённая тревожным выражением её лица, сказала ей. «Знаешь ли, у тебя такой вид, как будто и ты думаешь, что я была убита». «Я не могу думать этого», — ответила она, улыбнувшись моей наивности. «Потому что вы со мной». Ну, без сомнения, Жени. Но если это не я, видишь ли, что если Дениза бросила настоящую Люсиену в поток, не зная, что с ней потом случилось, и если та, которую она впоследствии хотела бросить вторично, есть не настоящая Люсиена, как она уверяет. Так значит, вы выходите не настоящая Люсиена? А кто знает? Значит, кто-нибудь был в этом заинтересован. чтоб сделать такую подлость и обмануть вашу бабушку. Кто-нибудь мог ошибиться самым невинным образом, приведя к бабушке чужую маленькую девочку вместо её внучки. Так, значит, вы думаете, что Дениза сознаёт, что говорит? А разве ты сама-то немножко не веришь этому? У тебя очень огорчённый и удивлённый вид. Но Дениза утверждает также, что это я вас вернула. Вы верите этому? Нет. И если ты мне скажешь, что это неправда, я могу вам поклясться в том, что я видела сегодня Денизу в первый раз. Мне показалось, что жени уклоняется от моего вопроса, и я, в мою очередь, так пристально посмотрела на неё, что она была смущена. «Ах, моя добрая жени!» — воскликнула я. «Если это ты меня воспитала и вернула бабушке, то не скрывай этого от меня. Я тебя так любила». «Вы меня любили?» растроганным голосом произнесла она Я любила мать, которая была у меня. Очень старались заставить меня забыть её, но именно единственной вещью, которую я не забыла, это было горе, которое я почувствовала, когда она оставила меня с моей незнакомой мне бабушкой. Я никогда ни с кем не говорю об этом. Мне не хотелось бы огорчить мою добрую бабушку, но тебе я могу признаться, что я долго её не любила и даже иногда ещё и теперь, когда я думаю о той Мне всегда кажется, что никто не был мне так дорог, как она. Потому ли, что Жени не была той, о которой я говорила, потому ли, что ей было формально запрещено открывать мне что-либо, и она сумела солгать мне в интересах моего спокойствия, но она отклонила мои подозрения и даже немножко поборонила меня за то, что я предпочитала моей родной бабушке какой-то призрак, виденный мною, быть может, во сне. Я очень хотела бы убедиться в этом. Хоть может быть и нехорошо об этом вспоминать, ответила я ей. Но не знаю, почему не могла бы я быть твоей дочерью и любить мою бабушку. Вы говорите ребятческие вещи, Люсьена. Вы уже слишком велики, чтобы говорить такие глупости. Если бы вы были моей дочерью, вы не могли бы быть внучкой госпожи де Валанжи, и Дениза была бы права, называя меня интриганкой и лгуньей, так как, значит, я обманула бы вашу добрую вторую мать, а это было бы преступно. То, что ты говоришь, лишает меня возможности возражать тебе. Я не подумала об этом. И то, что говорила Дениза, очень взволновало меня. Теперь я вижу, что Фрюмонт совершенно прав. Дети не должны разговаривать с сумасшедшими. Это поуте их понятие. Я хочу сказать тебе только одну вещь, Жене. Видишь ли, если допустить мысль, что я не настоящая Люсьена, то ведь ты же об этом ничего не знаешь, и никто не может доказать противного. Нет. Извините, всегда можно доказать противное. Но, допустим, что нет. Что же вы хотите сказать? Я хотела сказать, что в сущности для меня это было бы решительно всё равно, так как моя бабушка любит меня как родную дочь, и я её люблю как бабушку, и я не могу иметь особенной симпатии к моей бедной маме, которую я совсем не знала, и к моему отцу, которого, я думаю, я никогда не узнаю. Знаешь ли, Жени, что он никогда не ответил мне одного слова на письма, которые меня заставляли ему писать. А между тем, мои письма были очень ласковы. Я так старалась их писать и обещала ему очень любить его, если он будет любить меня хоть немножко. Но он, кажется, этого не хочет. Этого не может быть, ответила Жени. Но, допустим, что это было бы так. Ваша бабушка любит вас за двоих, и вследствие этого Не следует говорить, что вы желали бы быть не настоящей Люсьеной. Если бы она узнала это, она была бы слишком огорчена. Я не хочу, чтобы она из-за меня огорчалась, но тебе, Жэни, если ты мне чужая, то ведь тебе решительно всё равно, не настоящая я или настоящая. О, конечно, это меня не касается. Будьте, чем вам угодно, и я не буду любить вас ни больше, ни меньше. Так значит, «Ты любишь меня больше, чем все на свете, так как, быть может, все другие и даже моя бабушка не захотели бы на меня смотреть, если б я была не мадемуазель де Валанджи, а между тем я в этом не была бы виновата». Мы приехали домой. Жене, видя усиленную работу моего мозга, поторопилась рассказать о нашей неприятной встрече бабушке, чтобы та меня успокоила. Вскоре это и было исполнено». Я относилась с большим уважением к спокойствию и серьёзности моей бабушки. "Будь уверена, дочь моя", сказала она мне, "что ты моя, и что твоя бедная кормилица не знает, что она говорит. Пожалею и забудь о её словах. Уважай и люби жени, так же как меня саму. И я этого очень хочу, но знай, что у тебя нет иной матери, кроме меня. Что же касается до твоего отца, которым ты немножко недовольна, То не забывай, что он едва знал тебя, что он не имел возможности приехать повидаться с тобой впоследствии, и что теперь у него есть другая жена и другие дети, которыми он должен заниматься. Он знает, что тебе хорошо у меня, и ты никогда не должна считать себя вправе делать ему упрёки. Обещай мне, что этого никогда с тобой не случится. Я обещала и не замедлила забыть бред Дениза и мой собственный. Однако Ничто никогда не могло поколебать во мне уверенности в том, что Жэни и моя первая приёмная мать это одно и то же лицо. Это так будто запечатлелось в моём сердце, и если не в моей памяти. Из этого не следовало, что я дочь Жэни, но я могла быть воспитана ею. Это приключение имело результат, которого я сначала не заметила и в котором не отдавала себе отчёта. Я рассказала его Мариусу, и он, вместо того, чтобы успокоить меня, как сделала это бабушка, взялся очень задумчиво и не позволял мне больше возвращаться к нашим проектам о женитьбе, так как эти проекты были результатом бессознательного чувства, то они через несколько лет изгладились из моей памяти. В Мариусе же от них не осталось, по-видимому, ни малейшего следа.